Глава четвертая. 5 февраля в Петербург в гости к царской семье приехал принц Александр гесен дармштадтский с сыном принцем Батенбергским. Принц Александр, любимый брат императрицы Марии Александровны, начал военную карьеру в Гессенской армии. Потом служил кавалергардском полку, командовал кавалерией в кавказском походе князя Воронцова, еще позднее перешел на австро-венгерскую службу. Женат он был марганатическим браком на графине Гауки, дочери польского генерала русской службы и голландского происхождения. Один из его сыновей стал болгарским князем, спешно проходил курс болгарского языка и был горячим болгарским патриотом другой был британским морским офицером влюбленным в славу английского флота сам принц александр не совсем ясно представлял себе какой патриотизм ему надо проявлять гесинский, русский австрийский германский если не болгарский не английский по сыновьям он был старый боевой офицер участвовал во многих сражениях штурмовал дарго преследовал шамиля и подобрал уроненный ими коран был под Сальферина. Компания 1866 года ему не удалась. Его очень критиковали, он обиделся, вышел в отставку, поселился в имении, занимался искусством, науками, в частности, нумизматикой, и все отделывал и украшал свой хейлигенштадский дом. С Россией были связаны ранние и лучшие годы жизни принца, но отношения его с русским двором были запутанные. Влюбившись в молодости в Юлию Гауке, он ее похитил, бежал с нею в Бреславль, был исключен с русской службы приказом Николая I, позднее был вновь на нее принят, затем сам ее оставил. Царь давно к нему охладел, как ко всей семье императрицы. В этот приезд принца Александр II не выехал встречать его на вокзал, прежде иногда выезжал, хотя этикет и ранг гостя этого не требовали. Со встречей вышла неприятность. Поезд немного опоздал и пришел лишь в три четверти шестого. Между тем в шесть часов в зимнем дворце в желтом зале третьей запасной половины был назначен семейный обед. Разные придворные во главе собер гофмаршалом ждали гостя в Салтыковском подъезде. Они посматривали на часы и переглядывались. Нельзя же все-таки заставлять государя ждать, сказал князь Голицын, хотя было ясно, что принц не мог опоздать по своей вине. Снежные заносы в пути начал кто-то другой и не докончил. Прибежавшие люди сообщили, что принц вошел во дворец с другого подъезда. Бог знает, что такое, сердито сказал Голицын заведующему дворцом генерал-майору Дель Салю. Его неудовольствие никому в частности не относилось, но Дельсаль почувствовал себя виноватым и побежал на другую половину дворца. Теперь из-за недоразумения надо было изменить некоторые мелкие подробности встречи. Дельсаль на ходу соображал, что надо сделать. Отдав поспешно распоряжение внизу, он в возбужденном настроении быстро вошел в подъемный снаряд. Машина поползла вверх. Вдруг раздался оглушительный удар. Клетка сильно покачнулась и стала. Что-то тяжело повалилось. Послышался страшный треск разбивающего со стекла. «Это еще что такое?» — закричал генерал. Служитель растерянно на него взглянул. «Не могу знать, ваше превосходительство!» «Что глаза выпучил?» «Чтобы пошла машина!» — заорал Дель Саль. Он во дворце не позволял себе народных словечек. Но во дворце было невозможно и то, что, очевидно, случилось. Подъемный снаряд остановился почти у уровня второго этажа. Дверь удалось отворить. Дельсаль вскочил и остановился в ужасе. Люстра свалилась, было почти темно, снизу неслись крики. — Господи, что же это? Котел? Газ? Зачем орут? Вдруг повалил дым, запахло чем-то странным. Дельсаль схватился за голову и в полутьме побежал вниз. Он знал каждый закоулок в колоссальном здании. По-видимому, что-то произошло в первом этаже со стороны главной гауптвахты. Крики усиливались, становились все отчаяннее, переходили в виск и стон. С разных сторон зазвенели звонки, часовые вызывали караул. «Пожар! Что же это? Где государь?» На бегу задыхаясь, подумал дельсаль Вдруг он вспомнил о Кроке. У него остановилось сердце. Он на мгновение прислонился к стене, затем, ахнув, побежал, придерживая саблю так, как не бегал со школьных времен. Месяца два тому назад петербургский генерал-губернатор, генерал-адъютант Гурко вызвал его к себе и, пожимая плечами, показал ему двойной лист почтовой бумаги с какими-то планами. — Что скажете, батюшка, о сей штучке? Какой, по — Какой, по-вашему, эскиз? — спросил Гурко дельсаль с недоумением смотрел на лист на нем неровно карандашом было сделано несколько набросков обозначенных номерами в одном месте был поставлен кружок были еще какие то буквы кресты как будто на втором рисунке изображалось расположение комнат в той части зимнего дворца которая выходила окнами на адмиралтейство гурко своим трещащим резким голосом сказал что кроки Найден у какого-то арестованного кромольника. Дельсаль в изумлении раскрыл рот. Кромольники в зимнем дворце? Этого его воображения не воспринимало. Да зачем же это может быть им нужно? Вот и я хотел бы знать, зачем, — ответил генерал-губернатор, тоже ничего не понимавший. На всякий случай я вам, батюшка, посоветовал бы поговорить с этими... Ну, хотя бы с генералом Комаровым, — сказал он. Ну, или там, с кем найдете нужным, вам виднее. Как все военные, Дельсаль недолюбливал полицию и поехал разговаривать неохотно. Комаров выслушал его рассказ равнодушно и без особого интереса. Все время со скучающим видом кивал головой, точно показывал, что ему это давно известно, как известно еще и многое другое. Все предусмотрено и принято во внимание. Сам он Дельсалю ничего не сообщил. Не то давал понять, что это его дело, не то намекал на то, что это не его дело. Однако составил протокол беседы и положил его в одну из папок, хранившихся у него в шкафу. После того, как бумага была положена в папку, Комаров, видимо, счел свою задачу совершенно законченной. Дельсаль простился с ним сухо впрочем успокоительный тон жандармского генерала невольно на него подействовал и он скоро перестал думать о плане с кружочком звонок звонил протяжно, непрерывно теперь было ясно что крики несутся из помещения главного караула вдруг впереди стало светло кто то зажег лампу ахнул и закричал диким голосом дельсаль подбежал к двери у обвалившейся стены в расходившейся луже крови валялись люди. Почти у самых ног Дельсаля дергался в судорогах солдат с оторванными ногами. За ним дальше пол вогнулся, образуя впадину, и в нее змейками лилась кровь из отброшенной ноги солдата. По другую сторону впадины служитель отчаянно что-то кричал, показывая на потолок. Дальше везде лежали изувеченные, окровавленные люди. Некоторые из них еще пытались привстать и снова падали. Другие, несомненно, были убиты на повал. — Докторов! сдавите докторов! — не своим голосом закричал Дельсаль. Он подумал, что сегодня караульную службу несет лейб-гвардии финляндский полк. Почему-то вспомнил имя отчество командира, подумал, что принц Гесинский уже, наверное, в малом фельдмаршальском зале, где его должен был ждать государь. Господи! — вскрикнул он и взглянул наверх. Над помещением главного караула как раз находилась та комната, где был приготовлен стол для царской семьи. Дельсаль опять схватился за голову. В потолке была дыра. Отовсюду вбегали люди с лампами, свечами, фонарями. Дельсаль побежал, шагая через обвалившиеся камни стены, перескакивая через окровавленные тела и с искаженным лицом выбежал в коридор, оставляя в нем кровавый след на полу. Голова стала у него работать. Он опять ахнул, вспомнив, что на том листе почтовой бумаги кружок стоял как раз на месте желтой столовой. А буква, буква где была? Этого он вспомнить не мог, но это было и не нужно. Убийцы тут, под полом, под помещением главного караула, в подвале. В подвале было помещение, где жили столяры. «Схватить, арестовать столяров, схватить всех столяров!» — заорал он, сжимая на бегу кулаки. Голицын ничего не сказал о недоразумении с подъездом, зная, что государь не любит ошибок в церемониале. Он просто доложил о приезде принца. Александр II сидел в кресле, устало откинувшись на спинку. «Приехал?» — верно, поезд опоздал, — зевая спросил он и поднялся. В этот день вручил свои верительные грамоты чрезвычайный австрийский посол Граф Кальноки, церемониал приема, разговор с послом и с чинами посольства утомили царя совершенной пустотой, хотя и очень ему привычной. Сколько времени на переливание из пустого в порожнее. Просто погибаю от этого. Потом он принимал еще каких-то ненужных и скучных людей. Теперь весь вечер приходилось отвезти принцу Александру. С ним были связаны очень далекие воспоминания, когда-то казавшиеся чуть не лучшими в жизни. Двадцатилетним юношей, объезжая в первый раз европейские дворы, после чудесной зимы в Италии, после веселой Вены, где он сводил с ума красавиц, царевич с каверином, жуковским и свитой прибыл в Дармштадт. Ему очень не хотелось останавливаться в захолустном гесенском городке, уж столько было в этом путешествии убогих шлосов, то есть замков скучных немецких дворов с плохими обедами, с еще худшими спектаклями в его честь. По его мнению, можно было обойтись и без встречи с гельсин-дармштадтским великим герцогом, но Жуковский и особенно Кавелин поднимали руки к небу. Нельзя, никак нельзя. Он, досадая, уступил, и вначале все было так, как он ждал. После невыносимого спектакля он, проклиная судьбу, поехал в казачьем мундире в шлос. К обеду вышла пятнадцатилетняя девочка, показавшаяся ему небесным видением. Он был в ту пору влюблен в другую, но сразу перевлюбился, и тут же почти решил жениться. Изумленный Жуковский растерялся, затем по своей доброте сказал, что дипломатически заболеет. Тогда царевич, которого он обожал, мог из внимания к его болезни посидеть еще немного в Дармштадте и хоть ближе познакомиться с этой дочерью захудалого принца. После этого была поездка в Лондон, танцы с королевой Викторией, речи, парламент, докторский диплом в Оксфорде и новый приезд в Дармштадт уже для официального предложения руки и сердца. Великий герцог не мог опомниться от свалившегося на него счастья. Среди незамужних европейских принцесс началось уныние. Наследник русского престола считался лучшим женихом в мире. И вместе с ним и его невестой тогда по лесам бегал ее шестнадцатилетний брат Алекс. Теперь они с принцем Александром были стариками, а кончина императрицы Марии ожидалась со дня на день. В сопровождении Голицына император пошел в малый фельдмаршалский зал. В зале уже собрались люди, раньше ждавшие гостя в Салтыковском подъезде. Некоторые из них еще тяжело переводили дыхание, так как почти бежали, чтобы занять места до прихода государя. Впрочем, принц Гесинский, догадавшись о недоразумении, нарочно задержался внизу и шел очень медленно, чтобы привести церемониал в порядок. Когда он в сопровождении сына и раззолоченных людей появился в зале, царь, улыбаясь, пошел ему навстречу. Господи, как он изменился, это темное лицо, — успел подумать гость. — Шаслив увидеть, Ваше Величество, в добром здоровье, — сказал принц, заранее приготовивший эту фразу. — Но вы не забыли русский язык. — Это великолепно, — сказал государь. В эту минуту послышался страшный удар, за ним долгий, все нараставший треск тысячи падающих стекол. Люстры погасли. Принц Гессенский не знал, что ему надо делать. Подобное происшествие не было предусмотрено ни дармштадским ни русским, ни австрийским этикетом. Александр II отправился к раненым в помещение главного караула. Немного поколебавшись, принц решил, что ему последовать туда за царем неудобно. Он прекрасно понимал, что его приезд еще усиливает расстройство хозяев, им совестно перед иностранным гостем. Идти в отведенные ему покои и оставаться там, пока не позовут, было тоже нехорошо. Это могло бы быть истолковано как недостаток участия. Гость, попавший в чужой дом, в котором только что произошло несчастье, мог бы уехать домой. Принцу уехать было некуда. Он остался в малом фельдмаршалском зале и в ожидании появления кого-либо из членов царской семьи полголоса переговаривался с сыном, с князем Голицыным, который с трясущимся лицом отвечал не в попад. «Кажется, много, ваше высочество», — ответил он на вопрос, есть ли убитые. Принц сочувственно качал головой и вздыхал. «Что же это у них такое происходит?» «Помешались они, что ли?» — спрашивал он себя, вспоминая, что в его время при императоре Николае никаких взрывов в России не было конечно в их стране так и надо править как правил николай пойман или злодеи нет еще но будут пойманы сказал голицын решительным тоном принц подумал что лучше бы уехать по добру по-здорову в Хейлигенштадт и работать в замке над монетной коллекцией такое же чувство испытывал его сын вдобавок обоим хотелось есть принц еще в поезде рассказывал сыну как едят в зимнем дворце Теперь едва ли можно было надеяться, что скоро позовут к столу. «Какое счастье, что царская семья спаслась!» — сказал принц, и сам подумал, что это не очень тонкое замечание. Лампы и свечи в малом фельдмаршалском зале и в примыкавших к нему комнатах были очень скоро зажжены. Везде в полголоса переговаривались растерянные люди в раззолоченных мундирах. Ходили самые дикие слухи. Говорили, что минированы все дворцы, министерства, даже театры. Будут взлетать в воздух один за другим, помяните мое слово. Да что вы рассказываете, этого быть не может, быть не может. А здесь, значит, не быть не может. У меня, правда, такое чувство, что дворец опозорен. Да, знаете, полтораста лет отсюда делали мировую историю, и такого не было. Кто поумнее, тот теперь уедет за границу». Кто знает, может, за первым взрывом сейчас последует второй? Да полно вздор какой! Дель -Сал приказал копать канавы вдоль всех фасадов дворца. Вдруг откуда-нибудь проведены провода. Это что ж, только панику наводить? Хороши однако жандармы, третье отделение. Я всю эту шайку разогнал бы в двадцать четыре часа. Но какое счастье, что опоздал поезд. Истинно Бог хранит государя-императора. Подумайте, Каракозов, «Березовский, Соловьев, взрыв в Москве теперь это. Я оттуда. Из Кардегардии, то есть из помещения для караула. Какой ужас! Это просто как на бойне, шепотом ахая и морщась», — говорили люди. Убито было при взрыве одиннадцать человек и ранено пятьдесят шесть. Все это были слуги или солдаты финляндского полка. В подвале распоряжались люди из третьего отделения. Их вид показывал, что хотя и вышло прискорбное происшествие, тем не менее предусмотрено было решительно все, и у шанита во всяком случае, ни в чем не повинны. Эксперты быстро установили, что взрыв был произведен из комнаты столяров. Динамита было недостаточно для того, чтобы могли пострадать комнаты второго этажа. Таким образом, если бы поезд принца не опоздал, и царская семья уже сидела за столом в желтой зале, она и в этом случае не пострадала бы. Схваченные по приказу дельсаля Саля насмерть перепуганные дворцовые столяры Разумовский, Богданов, Козичев и надзиратель подвала унтер-офицер Петровский клялись, что ничего ни о чем не знают. Было немедленно установлено, что все они в момент взрыва находились не в подвале, а в разных других частях дворца. Четвертого столяра, Батышкова, не могли найти. Его искали везде, искали среди убитых, Батышкова не было. Но полковник Штальман и другие знавшие его люди пожимали плечами. Помилуйте, смирный человек, образцового поведения, конечно, не он, просто куда-нибудь отлучился. Вдруг кто-то принес книгу, оказавшуюся среди вещей Батышкова. Это были повести и рассказы Вольтера? Штемпелем Черкезова. «Он! Он, мерзавец!» вскрикнул дельсаль с ненавистью глядя на людей третьего отделения. «Сто рублей наградных дали на Рождество злодею», — сказал Штальман, хватая себя за голову. Разумовский и Богданов, аха и крестясь, показали, что в шестом часу вечера пили с батышковым чай в общей комнате столяров. Комната освещена не была. Они хотели было зажечь лампу, но батышков закричал, что в ней нет керосина и что фитиль испорчен. Напившись в темноте чаю, они опять ушли на работу. Свидетели подтвердили их показания. Служивший же во дворце крестьянин Семен Николаев заявил, что за несколько минут до взрыва, проходя мимо окон подвального этажа и заглянув в окно комнаты столяров, увидел там человека в длинном пальто, стоявшего с зажженным огарком в руке. В Зимнем дворце служило так много людей, что они не всегда знали друг друга. Николаев не мог сказать, кто был человек с агарком. Выяснилось, что Батышков поступил на службу по рекомендации другого рабочего — бундуля. Бундуль, старый отставной Семеновец, плакал, рвал на себе волосы и говорил, что лукавый попутал. Ничего он об этом батышкеве не знал, а только сказал ему в кабаке Батышков, что работал в новом адмиралтействе, что там работы кончились и что ему есть нечего. Я и говорю, а ты у нас похлопотал бы, есть, говорю, для столяра место. «Да как же ты, мерзавец, такой смел! Да я тебе голову оторву!» — орал в выступлении Дель Саль. Однако все понимали, что винить надо не бюрдуля. Во дворце даже крайние ретрограды осыпали бранью третье отделение и говорили, что надо совершенно изменить всю систему охраны государя. Может, надо изменить и не только это. Нерешительно, но смелее, чем прежде, говорили другие.